Глава 74. Они выходят из больницы, Гриффин следует за Карой к машине. Им нужно поехать куда-нибудь, абсолютно куда угодно, пусть даже обратно в отдел, просто чтобы возникло чувство, будто они предпринимают какие-то осознанные действия. Чувствует он себя не лучшим образом. Голова кружится, мутит, в ногах слабость. Жуткая боль во всем теле. Но сейчас это не важно. Нельзя останавливаться. Ему нужно найти Джесс. Гриффин весь зажат, тело словно готово взорваться. У них нет ни малейшего представления, куда этот псих ее увез. Или что собирается делать. Кара открывает пискнувшую сигнализацией машину брелоком и широко распахивает для него пассажирскую дверцу. Гриффина раздражает этот маленький жест, из-за него он чувствует себя жалким и беспомощным, но тяжело опускается на сиденье, ощутив в этот момент под собой что-то твердое. Приподнимается, шарит рукой по сиденью и достает мобильный телефон. Экран тут же оживает, на нем ярко-красное окошко уведомления. «Эндрю, у тебя новый контакт», — буквально кричит оно, взывая ко вниманию. Гриффин узнает логотип приложения. Иконку в виде пламени с маленькой буквой «Т». Что Ру мог делать в Тиндере? А что его телефон делает здесь? Вновь ощутив укол обиды за обманутую сестру, Гриффин раздраженно засовывает телефон в бардачок, с глаз долой. После жарко натопленной больницы в машине холодно, и он зябко обхватывает себя за плечи. На нем лишь рубашка и джинсы, та одежда, в которой его привезли в больницу. Гриффин чувствует себя грязным и отчаянно мечтает о сигарете. Видит непромокаемую куртку, брошенную на заднее сиденье машины кары, и тянется за ней, пытается надеть. И тут волна эмоций накрывает его с головой. Он чувствует, как трясутся руки, тело встряхивает от прилива адреналина. Смотрит на куртку. Она ему не впору, слишком маленькая, слишком яркая, сине-красная. Гриффин вспоминает, как Мия выбирала ее, а потом подарила руна Рождество. И этот запах. Он подносит ее к носу и шок узнавания прожигает его насквозь, вызывая головокружение. Он опять там, на полу своей старой спальни. Запястье в волдырях от веревки, мускулы сводят от попыток освободиться. На глазах повязка во рту кляп, но он слышит ее крики. Удары шлепки, и звуки издаваемые мио, первобытные, отчаянные вскрики. Он вздергивает голову, изворачивается, опять напрягает запястье, беспомощно злясь на свои путы. Мио еще раз вскрикивает, а потом наступает тишина, и это молчание лишь хуже, гораздо хуже. И тут он ощущает кого-то рядом с собой. Чье-то тело, прокисшее и горячее. Пот, кофе, немытая кожа. И теперь Гриффин вновь улавливает запах этого человека, исходящий от куртки. Кара уже открывает водительскую дверь, но он перегибается через сиденье, выхватывает у нее из руки ключи и отталкивает ее от машины. Блокирует двери и видит ее пораженное лицо за боковым стеклом, перелезая на водительское сиденье и заводя мотор. Теперь Гриффин знает, кто это. Знает и кто это, и куда этот человек увез Джесс. Но Кари нельзя этого знать. Это уничтожит ее, когда она поймет, что Гриффин собирается сделать. Он включает передачу и подвиск колес срывается с места.